Глава 18 Честно могу признаться самому себе, это было... Нет, не страшно, именно что жутко. В тот момент, когда исчез свет, пропало и зрение, полностью. Сколько бы я ни пытался подождать и дать глазам привыкнуть к тьме, бесполезно. Здесь банально не было даже малейшего отблеска света, чтобы подобное могло получиться. Только абсолютная тьма. Так я думал изначально. Разумеется, тут же попробовал зажечь свет с помощью артефакта, и он зажегся, вроде бы, или нет. Я просто не знаю. Ведь зрение не вернулось. Я абсолютно ничего не видел. Именно тогда я и смирился с тем, что обмануть систему не выйдет. Так что просто прошел чуть вперед и уселся на землю в позе для медитации. Я проведу здесь столько времени, сколько необходимо. Благо воды и еды с собой прихватил прилично. Это точно не станет проблемой. Да вот что станет, так это само место. Оно пробуждало потусторонний ужас, что пытался вдолбить в мое сознание, что нужно бежать отсюда как можно быстрее. Все инстинкты буквально кричали об этом. И все же я как-то смог их сдержать. Погрузился в себя и сосредоточился на развитии своего источника магии. Однако полностью отречься от окружения было просто невозможно. Постоянно накатывали своеобразные волны ужаса, что заставляли отвлечься. И так продолжалось без перерывов. Я даже уснуть нормально не смог, постоянно просыпаясь от кошмаров. Казалось бы... Стоит только к этому привыкнуть, и все Хе. Я вновь ошибся. Забыл о том, что говорил учитель. И когда на второй день я перестал еще и слышать, вспомнил о его словах. Говорят, что для человека самым страшным наказанием является лишение зрения. И это так. Среди всех чувств оно наиболее важно для людей. Вот только думая об этом, никто даже не хочет вспоминать о том, что все чувства важны для человека. И чем меньше их остается, тем сильнее это давит на психику. Каждый день я лишался нового чувства. Зрение, слух, вкус, обоняние, осязание. И вот на пятый день я лишился их всех. Сложно передать словами то, что со мной случилось. Это... Словно я потерял абсолютно все, даже свое тело уже не ощущал. Оставалось только одно сознание и все, ничего лишнего. От такого вполне можно сойти с ума. Я уверен, что уже сходили, а может и просто умирали. Ведь если ты совсем не чувствуешь тело, значит, его у тебя нет. Мозг обманывает самого себя. Возможно, я бы мог оказаться на месте жертв этой пещеры, вот только я уже проходил через нечто подобное. Разумеется, не в такой степени. В той темной пещере, куда меня заточили, страдало только зрение, однако и я сам был намного моложе. Это помогло на первых порах, а там же я смог приспособиться. Честно говоря, понятия не имею, сколько времени прошло с моего прихода сюда. Вместе с основными чувствами как-то само собой исчезло и чувство времени. Да, можно было бы считать про себя или делать что-то подобное, Но зачем? Время сейчас для меня не имело абсолютно никакого значения. Вся моя суть сосредоточилась на моей магии. Лишь она не пропадала и не исчезла. Только она сейчас имела значение. И в какой-то момент я просто понял, что до меня хотели донести создатели этой пещеры. Магия — это мы. Маг просто не может существовать без магии. Даже если все чувства пропадут, она останется, ведь это и есть наша суть. И в момент осознания этого я будто прозрел. Чувства вернулись, но не так, как должны были. Сейчас я буквально ощущал все вокруг себя магией. Зрения не было, однако я видел всю пещеру своей магией. Слуха не было, и все же я слышал капли воды, что стекали со сталактитов на потолке пещеры. И так со всеми моими чувствами. Странное ощущение, но невероятно незабываемое. А вскоре вернулись и сами чувства тела. Они слились с чувством магии. обострились настолько, что я мог расслышать каждую каплю воды, упавшую на пол. Это было странно и в то же время опасно. Я бы мог сейчас от счастья срываться с места, чтобы поскорее покинуть эту жуткую пещеру, но не стал этого делать потому что сразу представил, что меня может ждать, если сотворю подобное. Сенсорный шок — самый безобидный вариант из всего возможного, так что пришлось даже специально приглушать свои чувства во избежание неприятных последствий. Когда же удалось немного привести себя в норму, я встал со своего места и двинулся было к выходу, но резко замер на месте. Что-то было не так. Какая-то неправильная деталь не давала мне сделать следующий шаг. Как бы ни желал сейчас убраться отсюда подальше, я все равно развернулся и стал искать причину своего замешательства. Пришлось облазить всю пещеру, но я ее нашел. у самой дальней от входа стены. Именно в том месте, приближаться к которому хотелось меньше всего. Все мои обостренные чувства вопили о том, что не стоит сюда лезть. Что я сделал? «Правильно, полез туда». Полностью излазив вокруг этой стены, я нашел странный, вырезанный прямо в стене узор, украшающий небольшой ее участок. Это было чем-то похоже на печати, и в то же время ни один из этих символов не был мне знаком. Разумеется, я сразу же пустил к этому узору магию, предварительно накинув на себя максимально мощный щит. Вот только ничего не взорвалось. На меня не обрушился свод пещеры, и даже банальные ловушки не активировалось. Просто монолитная стена передо мной исчезла, да, именно что исчезла, раз, ее просто нет. А передо мной открылся проход вглубь. Это место явно давно не посещалось, слишком давно. Даже удивительно, что никто до меня не нашел это место, хотя я и понимаю почему. А ты жути хотелось держаться как можно дальше уж точно не задерживаются дольше необходимого чтобы обыскать это на первый взгляд пустое место было бы глупо упустить такую возможность и отступить так что я двинулся вперед и вскоре оказался в небольшой комнатке в центре которой привлекая внимание находился странный цветок чем то напоминающий мне лотос но в то же время и совсем не похожий на него его лепестки были черными с фиолетовыми отливами Именно он и являлся источником той жути, что заставляло убраться от этого места как можно дальше. А еще прямо перед ним на полу было вырезано послание. «Приветствую тебя, Искатель, кем бы ты ни был. Я не знаю, кто ты, и когда найдешь это место, принадлежишь ли моему клану темного пламени или наследник тех, с кем мы сражались. Но это и не важно. Кланы далеко не вечны. Они создаются, развиваются, становятся сильнее, но в итоге все равно исчезают, и лишь память сохранит их наследие. Вот и я не избежал этой участи, забвения. Именно это ждет меня в будущем, ведь совсем скоро я умру. Увы, даже гроссмейстер алхимии не может жить вечно. Тем более, что я сам виноват в произошедшем. Совершил ошибку, недооценил противника. Меня отравили ядом, которому даже я не смог создать антидот. Лишь на долгие годы отсрочить его действие, не более. Цветок перед тобой мой шедевр, что я создавал все это время. Одна из моих попыток излечить себя. Увы, провальная. Даже он не помог. Вот только не думай, что нашел лекарство от всех болезней или универсальное противоядие. Нет, то, что ты видишь перед собой, яд. Да, создавая лекарство, я создал яд, ведь только он сможет помочь. Увы, мне не хватило времени. Совсем скоро я умру, да цветку нужно слишком много времени, чтобы вырасти. Видимо, такова судьба. И я решил, использовав особенности моего творения, сделать из этого места тренировочную площадку для моего клана. Надеюсь, она поможет им стать сильнее. А для тебя того кто оказался внимательнее остальных я оставлю свой подарок ведь этот цветок может не только убивать на самом деле этот яд способен укрепить тело того кто его примет для словаков он бесполезен просто убьет любого но в то же время если у тебя достаточно сил чтобы контролировать этот яд то он сделает твое тело совершенней по моим расчетам Никто ниже ранга владыки не сможет выдержать подобное. Я никогда не жаждал, чтобы мое имя гремело в веках, даже наоборот. Моим потомкам будет куда безопаснее, если никто не узнает, кем я был и что сделал. Даже все свои знания я спрятал от всего мира, ведь они не принесут никому счастья. И все же я не мог дать своему шедевру пропасть. Надеюсь, однажды он исполнит свое предназначение. Безымянный алхимик клана темного пламени. «Да уж», — протянул я, дочитав послание до конца. «У этого алхимика явно были не все дома, или эта близость смерти так на него повлияла? Впрочем, неважно. Это был его выбор. Кто я такой, чтобы судить? Хотя и жаль, что свои знания он не оставил здесь же». Уж то-что знание гроссмейстера алхимии — это настоящее сокровище. Но он, видимо, считал иначе. А цветок? Честно говоря, даже не знаю, что с ним делать. Поверить в слова неизвестного мне человека, жившего сотни лет назад. Ну, допустим, все так и есть. И что дальше? Оставить цветок здесь, пока не достигну ранга владыки? Так всегда есть шанс что за это время кто-то еще сможет его найти и использовать. Сорвать, спрятать в хранилище и надеяться, что он не потеряет за эти годы своих свойств? Тоже идея не очень. Или же рискнуть и попробовать понадеяться на свою устойчивость к ядам? Вновь ответ очевиден. Правда, я не настолько безумен, чтобы сразу же тащить непонятную гадость себе в рот. Сперва окутал цветок своей магией, проверяя его как и любой алхимический ингредиент. И пусть я еще только в начале этого пути, но уже понять, что это именно яд, я могу. И весьма сильный яд, если честно. Возможно, даже сильнейший из тех, что мне попадались. Алхимик не соврал. Так что отрываю маленький кусочек лепестка и глотаю его. В тот же миг по всему телу будто волна огня пробежала. И так же быстро стихла. Организм оценил, одобрил и потребовал еще. Значит, я смогу справиться даже с ядом подобного уровня. Что весьма воодушевляет, если честно. Все же были у меня подозрения, что когда-нибудь я наткнусь на яд, что не смогу поглотить. Он меня и убьет. Но если даже яд, способный убить кого-то слабее владыки, не навредил, это внушает оптимизм. Но расслабляться все равно нельзя. Один алхимик тоже был излишне самоуверен, за что и поплатился. Слишком много в нашем мире существует того, чего осознать мы не способны. Думаю, стоит поглотить цветок полностью. Судя по предварительным расчетам, все должно сработать. Можно было бы попробовать создать полноценную алхимическую пилюлю, усилив свойства цветка, или хотя бы улучшить его усвояемость. Но если даже гроссмейстер алхимии не написал, что это необходимо, то сомневаюсь, что я смогу рассчитать необходимые ингредиенты для такого. Тем более, что тут нужны долгие эксперименты. А у меня не так много этого цветка, чтобы изводить его в напрасных попытках. Так что я аккуратно срезал цветок и, используя свою магию, чтобы измельчить его, создал своеобразную травяную пилюлю из одного ингредиента, после чего просто проглотил ее. По телу тут же разлился жар, многократно превышающий тот, что я чувствовал ранее. Он обжигал, но в то же время, будто придавал сил. Тут же усевшись в позу для медитации, я начал равномерно распределять этот жар по всему своему телу. Еще после первого лепестка стало понятно, что он не причинит мне вреда. Вот только в этот раз поглощение яда пошло как-то не по плану. Жар все нарастал. Я вместе с жаром из моего тела Вместе с потом стала сочиться какая-то странная черная жидкость. Я понял, что это. Читал в библиотеке. А очищение? То самое очищение, которого я так долго ждал. Мое тело избавлялось от всего, что могло негативно повлиять на его развитие. И в то же время я чувствовал то, о чем не писали в учебниках. Избавляясь от ненужного, тела поглощало тот самый жар, что струился по моим венам. Кости укреплялись, мышцы будто становились эластичнее. Все тело перестраивалось. Я опять потерял счет времени, следя за этими изменениями. Но вот все закончилось. Жар исчез, и магия соответствующая, отреагировала на изменения тела. Я отчетливо понял, что прорвался на новый ранг. Теперь я зарождающий. Но было и кое-что, немного омрачившая мою радость. Встав с пола, я поморщился. Стекшая с кожи черная жидкость залила все вокруг и оставила меня всего грязным. «Гадость какая!» — вздрогнул я. Пришлось тут же достать из пространственного хранилища несколько кувшинов с питьевой водой, чтобы хотя бы немного отмыться. Лучше уж так, чем оставаться в подобном состоянии дольше необходимого. Увы, Иванов в ближайшей округе как-то не наблюдалось. После помывки Я поспешил покинуть это помещение. Разве что напоследок бросил взгляд на место, где раньше рос тот безымянный цветок. Я не стал выдирать и корни. Если повезет, на этом месте когда-нибудь вырастет новый. Ведь та жуткая аура не исчезла полностью, лишь сильно ослабла. А значит, есть шанс. Кто знает, может, он еще пригодится мне или даже потомкам. Я улыбнулся от таких мыслей и покинул комнату. Стена за моей спиной сама вновь появилась, будто находилась здесь всегда. И вот я уже жму на тот самый камень возле выхода из пещеры, и стена передо мной опускается. Тут же в лицо бьет освежающий ветерок. Мир будто изменился для меня. Стал более цельным, что ли. Я стал видеть куда больше, чем раньше. Даже то, чего просто не замечал. И это было прекрасное чувство. Я прошел вперед и сел на самый край склона над ущельем. Отсюда открывался замечательный вид. Вот только я просто закрыл глаза и наслаждался ощущением отласкающего кожу ветра. «Вы мне опять не дали насладиться простыми радостями жизни». Раздался едва слышимый свист, и я на инстинктах отклоняю голову в бок. Вовремя. Ведь через мгновение мимо проносится небольшой кинжал, что должен был воткнуться мне прямо в черепушку. А еще через пару мгновений мне приходится резко соскочить с уступа вниз, схватившись одной рукой за его край, ведь над моей головой пролетает огромная каменюка. Обычный магический щит меня бы защитил, вот только инерцию никто не отменял. Меня бы просто сбросило прямо с обрыва, а я пока помирать не собираюсь. Тут же выпускаю туман вокруг себя, перекрывая обзор противнику, после чего подтягиваюсь и вновь запрыгиваю на уступ. Я знаю, откуда прилетели атаки. Более того,. Отчетливо чувствую врага в своем тумане. Тварь оказалась целым вознесенным. Даже удивительно, что такое, как он, решил напасть на более слабого противника из-под тишка. В прямом бою с таким врагом мои шансы слишком малы, так что быстро делаю надрез на руке, и вот уже туман начинает окрашиваться в валый цвет. Враг явно начинает что-то подозревать и пытается разорвать дистанцию, вот только слишком поздно. Мой яд уже достал его. «А значит, дело времени. Уж на пятый ранг моего яда хватит с головой». Так и случилось. Сперва нападающий резко замедлился, и чем дольше находился в ядовитом тумане, тем слабее становился. Он пытался задержать дыхание и избежать, но просто не смог этого сделать. В итоге он банально упал без сил. Еще немного, и он просто умрет. Вот только этого я позволять ему не собирался» так что быстро развеял туман и, подойдя ближе, сорвав с лица тканевую маску, влил в рот противоядие. Ну а там оставалось только хорошенько связать его, обыскать, избавившись от ампул с ядом и прочих сюрпризов, и дождаться пробуждения. Уж очень интересно, что же он может мне рассказать. Вскоре несостоявшийся убийца начал приходить в себя. Его глаза медленно распахнулись, встретившись взглядом со мной. «Ну что, поговорим?» оскалился я своей максимально кровожадной и предвкушающей ухмылке.